И пилок. Доступ к счетам мы получили. Документы по фонду на твое имя перевели. Слышу в трубку голос Бессонова. Ярослав довольно улыбается. Ты лучший. Улыбаясь, говорит другу. А сам не отрывает горячий взгляд от меня. Я чувствую, как внутренности плавятся. Это дело нужно отметить. Не желаешь сегодня приехать к нам? Кивает, соглашаясь с моим предложением. После нашей выписки из роддома прошло уже два месяца. Варечка окрепла, и теперь можно звать в гости друзей. Конечно, если они здоровы на 200%. «Ваша изоляция от общества закончена?» — хохочет друг. Ярослав эти два месяца максимально отдалился от общества и вел дела из дома. Он закрывался в своем кабинете, работал, а потом выходил к нам. «Я очень благодарна мужу за проведенное вместе бесценное время». Он мне помогал, как никто другой. Иди нафиг, беззлобно бросает ему. Вот появится у тебя ребенок, посмотрю на тебя. Не появится, отрезает безапелляционно. Даже не думай. Знаешь, Слав, когда-то я то же самое утверждал. Без задней мысли напоминает ему Волков. Это жизнь, говорит, обнимая меня. Все меняется. Но некоторые вещи все равно остаются неизменными. Стас продолжает стоять на своем. «Ну да», — скептически хмыкает Яр, «ты точно такой же упертый баран, каким был три года назад». «Ой, все!» — отмазывается беззлобно. «Иди-ка ты!» — смеюсь. «Слав, лучше ты сам приезжай», — говорю, выхватывая телефон из рук самого лучшего мужчины на планете. «Варюша уже третий месяц пошел, а ты ее так и не видел ни разу». «Хорошо», — сменяет гнев на милость. «Он не может мне отказать». Я ведь знаю об этом. Но знаете что? Вы в курсе, что вам еще одного ребенка придется делать? Как? Ахую, поднимая на мужа огромные от шока глаза. Он тоже в шоке. Издевается. С непробиваемой уверенностью заявляет Яр. Зачем еще одного? Спрашиваю бессонного, ожидая подвох. Я еще от этих родов не отошла. А он уже про следующие говорит. Нет, нет, нет. Я не согласна должен же я стать крестным у вашего наследника смеется славка а то все майоров до да майоров ты готов в следующий раз роды у меня принимать смеюсь выдыхая оказывается дело только в этом сама с содроганием вспоминая роды и чувствую пробегающие вдоль позвоночника мороз если б ярний позвонил степану то вряд ли наша дочка была бы жива надо было делать крестным отцом афанасьева но тот отказался Сказал, принимать роды – его предназначение, и ничего экстраординарного он не сделал. Подумаешь, спас невинную жизнь. Может, обойдемся без этого? С нескрываемым ужасом на лице предлагает Ярослав. Пожалуй, еще одних подобных родов я не переживу, признается. Хихикую. О, да, когда Яр увидел нас с Варечкой и упал довольно эпично. Благо, Макс и Степан среагировали без промедления, Они схватили на у медиков, привели Волкова в чувство и не дали нам увидеться ровно до тех пор, пока мы не оказались в скорой. Воспоминания на всю жизнь. Стараниями бессонного Злата больше не угрожает нашей безопасности. Из-за своей выходки сестра лишилась не только денег Покровского, но и родных. Отец узнал о ее выходках, о покрывательстве матери и был в бешенстве. Он открыто сказал, что она ему больше не дочь, а мать не жена. Собрал вещи и в тот же вечер ушел из дома. «Слушай, я же пережил развод Покровских. Сейчас еще нужно заниматься разводом родителей Леры», — говорит Слава. «Кстати, твой отец настроен весьма решительно». «Я знаю, печально поджимаю губы. Но мама и Златка сами выбрали свой путь». «Что верно, то верно», — соглашается со мной. «Кстати, ты в курсе, что Злата для тебя и Оля не родная сестра?» «Как? Ахую. Я в полном шоке». «Нет, конечно. Мама всегда души не чаяла в Златке. Но мы думали, это из-за того, что она старшая». «А вот так», — ухмыляется Славка. «Когда твои родители поженились, твоя мать была беременна от другого мужчины. Чтобы скрыть этот факт, она даже подделала документы в роддоме». «Так, Златка, не семимесячная?» Мои брови ползут вверх. «Нет», — заверяет меня. «Она доношенная. Только никто об этом не знал». «Пока ты не занялся бракоразводным процессом», — ухмыляется Волков. «Это я. Даже через расстояние понимаю, что Слава сейчас улыбается. Он доволен собой. Я никогда ничего не спускаю с рук». Яр фыркает. «Мой муж открыто намекает на ситуацию с пропавшим сыном у Славки», и с его жены. Но вслух не говорит. Это больная тема. Врагу не пожелаешь испытать на себе пройденные бессоновым испытания. «Кстати, Оля как? Ей помощь в восстановлении нужна?» Друг снова переводит разговор в деловое русло. «Все нормально. Оля решила, что будет переводиться в другой город и заканчивать обучение там. Делюсь новостями про сестру. Там есть отличный профильный центр по ее заболеванию и она как раз может совмещать учебу с реабилитацией. «Слушай, вполне логично», – вдруг соглашается со мной. «Так, друзья, если мы продолжим болтать, то я до вас сегодня точно не доеду», – констатирует факт. «Давайте лучше я приеду, и мы нормально уже пообщаемся». «Ждем», – заверяю его. Я как раз собиралась начать готовить ужин. Вот и славно. На Астасу с Юлей Даню и Олю приготовить не забудь, добавляет, как само собой разумеющееся. «Не беспокойся, все сделаем», — смеюсь, заверяя лучшего адвоката на свете. Завершаю разговор с Бессоновым и привожу взгляд на Яра. Он стоит напротив, безотрывно смотря на меня. «Что?» — спрашиваю по глазам, видя здесь что-то нечисто. «Собралась ужин готовить?» — говорит низким, бархатным голосом, двигаясь на меня. «Да», — киваю, отступая назад. «Я знаю этот голодный взгляд». От него мои внутренности тут же плавятся от предвкушения. Закажем в ресторане. Бросает, не ведая возражений. Я соскучился по тебе. Всей. Ой, мамочки, аж пальчики на ногах поджимаются. Яр делает шаг вперед, прижимает меня к себе и впивается глубоким страстным поцелуем. Люблю тебя до луны и обратно. Шепчу, отдаваясь самому лучшему и самому любимому на всей земле. Я тебя все равно сильнее.